15 марта. У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда. Я скрежещу зубами от досады. Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь. А виноваты в ней вы одни. Вы же меня подстрекали, погоняли и заставляли занять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы, и я. А что бы ты ни говорил, как всегда, будто мои сумасбродные фантазии всему виной, изволь, сударь, выслушать подробный рассказ, изложенный с точностью и беспристрастием летописца. Граф фон К. любит и отличает меня. Это дело известное. Я тебе об этом говорил уже сотни раз. Так вот, вчера был я приглашен к обеду, а как раз в этот день по вечерам у него собираются знатные кавалеры и дамы. Я об этом обществе никогда не помышлял, а потому понятия не имел, что нам, подначальным, там не место. Отлично. Я отобедал у графа. Встав из-за стола, мы прогуливались взад и вперед по большой зале и беседовали. Потом к нам присоединился полковник Б. И так наступил час съезда гостей. Мне в голову ничего не приходит, как вдруг появляются высокородная госпожа фон С. с супругом и свежевылупившаяся плоскогрудой гусыней дочкой в аккуратном корсетике, и ампасан на аристократический манер таращат глаза и раздувают ноздри, а так как эта порода глубоко противна мне... Я сразу же собрался откланяться и только ждал, чтобы граф избавился от их несносной болтовни. Но тут вошла моя приятельница, Фрейлейн Б. Анпасан мимоходом. Перевод с французского. Примечание. редакции. При виде нее мне, как всегда, сделалось немножко веселее на душе. Я не ушел и встал позади ее кресла. И только через некоторое время заметил, что она говорит со мной менее непринужденно, чем обычно, и как-то смущена. Это меня поразило. «Неужто и она такая же, как все?» — подумал я в обиде и решил уйти, но все-таки остался, потому что не хотел этому верить, искал ей оправдание и ждал от нее приветливого слова и... кто его знает, почему еще?» Тем временем гости съезжались. Барон Ф. во всей амуниции коронационной пары Франца I, Гофрад Р., которого здесь титулуют ин квалитейте, господином фон Р. с глухой супругой и другие, не исключая и оборвуша И., подправляющего свой устарелый гардероб новомодными заплатами. «Ин «Сообразно общественному положению» Перевод с латинского примечания редакции Гости валят толпой Я беседую кое с кем из знакомых Все отвечают крайне лаконически Я ничего не понимал И занимался исключительно моей приятельницей Б Я не видел, что женщины шушукались между собой на другом конце залы Что потом стали перешептываться и мужчины Что госпожа фон С. говорила с графом Все это рассказала мне впоследствии Фрейлин Б, после чего граф направился ко мне и увлек меня в амбразуру окна. «Ведь вам известны наши дикие нравы», — сказал он. «Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием. Я ни в коем случае не хотел бы... «Ваше превосходительство», — перебил я. «Простите меня ради Бога. Мне давно следовало догадаться самому, но я знаю...» Вы извините мою опрометчивость. Я сразу же собрался откланяться, но некий злой гений удержал меня, добавил я с улыбкой, отвешивая поклон. Граф сжал мне руки с горячностью, которой было сказано все. Я незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал в Эм, посмотреть с холма на закат солнца и почитать из моего любимого Гумера великолепную песню о том, как Улис был гостем радушного свинопаса. И все было отлично. Возвращаюсь я вечером к ужину. В трактире осталось очень мало посетителей. Они играли в кости на углу стола, откинув скатерть. Вдруг появляется добрейший Аделин. Увидев меня, снимает шляпу, подходит ко мне и спрашивает шепотом. «У тебя была неприятность?» «У меня», — говорю я. «Да как же граф выставил тебя вон?» «Черт с ними!» Я рад был очтиться на свежем воздухе, — ответил я. Хорошо, что ты так легко принимаешь это. Одно мне досадно, об этом уже толкуют повсюду. Тут только эта история задела меня за живое. Мне казалось, что все, кто приходил к столу и смотрел на меня, только потому на меня и смотрят. Я злился. А уж сегодня, куда я не пойду, всюду меня жалеют. Завистники же мои, по слухам, торжествуют и говорят, вот до чего доводит заносчивость, когда люди кичатся своим ничтожным умишком и считают, что им все дозволено, и тому подобный подлый вздор. От всего этого впору всадить себе в сердце нож. Чтобы не толковали о независимости, я хотел бы видеть человека, который спокойно слушал бы, как бездельники, имея против него козырь, судачат о нем». Если их болтовня пустая, тогда, конечно, можно пренебречь ею. 16 марта. Все взялись меня бесить. Сегодня я встретил фрейлин Б на бульваре и не мог удержаться, чтобы не заговорить с ней. И как только мы немного отдалились от общества, выразил ей мою обиду на тогдашнее ее поведение. «Ах, Вертер!» — задушевным тоном сказала она — «Можно ли так истолковать мое замешательство, зная мою душу? Что я выстрадала из-за вас с той минуты, как вошла в зал? Я все предвидела, и сотни раз порывалась предупредить вас. Я знала, что эти особы С и Т со своими мужьями скорее уедут, чем потерпят ваше общество. Я знала, что граф не может ссориться с ними. А теперь сколько шуму! «Что вы, фрейлин?» — спросил я, скрывая испуг. Мне вспомнилось все, о чем рассказывал третьего дня Аделин, и меня точно кипятком обдало в этот миг. «Чего мне это стоило?» — сказала добрая девушка, и слезы выступили у нее на глазах. «Я не мог больше владеть собой, я готов был броситься к ее ногам. «Объяснитесь же!» — вскричал я. Слезы заструились у нее по щекам. «Я был вне с тебя». Она оттерла слезы, не скрывая их. Вы ведь знаете мою тетушку, заговорила она. Она была там, и какими же глазами смотрела она на происходящее. Вертер, вчера вечером и нынче утром мне пришлось вытерпеть целую проповедь из-за моего знакомства с вами. Пришлось слушать, как вас порочат, унижают, и нельзя было по-настоящему вступиться за вас. Каждое слово точно острый нож вонзалось мне в сердце. Она не чувствовала, насколько милосерднее было бы скрыть все это от меня, а вдобавок еще присовокупила, что теперь сплетнем не будет конца, и определенного сорта люди будут торжествовать и злорадствовать, считая, что я по заслугам наказан за свою заносчивость, за презрение к ближним. Ах, Вильгельм, каково было мне слушать эти слова, сказанные тоном искреннейшего участия. Я был подавлен. И до сих пор во мне кипит ярость. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь осмелился открыто бросить мне упрек. Тогда я проткнул бы наглеца шпагой. Вид крови успокоил бы меня. Ах, я сотни раз хватался за нож, чтобы облегчить душу. Рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы легче было дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.